И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под Царицыным, под Кронштадтом и под Орлом, и сражавшийся во время Великой Отечественной войны под тем же Орлом и под тем же Царицыным, ставшим уже Сталинградом, этот мужественный, суровый человек с седой лысой головой, грубым морщинистым лицом и светлыми бесстрашными глазами вдруг опустил голову